Глава двадцать седьмая Положив голову на край ванны и прикрыв глаза, я наслаждалась горячей водой. Какое блаженство! Но если тело расслаблялось, с сердцем дела обстояли куда хуже. Вот бы можно было точно так же плеснуться на него горячей водой и смыть все заботы и тревоги. Состоявшийся разговор с отцом не покидал мысли. Я успокаивала себя тем, что его злость и обида со временем улягутся, и тогда мы сможем все обсудить спокойно. «Твой отец благополучно возвращен домой!» Я открыла глаза и резко села. Поднятая мной волна воды выплеснулась на каменный пол. Охранитель сумрака сидел на бортике ванны и с интересом смотрел прямо на меня. Увидел он явно больше, чем я хотела в данный момент ему показать. «И ты решил сообщить об этом прямо сейчас?» Прикрывшись руками и подтянув колени к груди, уточнила я. «Меня одновременно бросило и в жар, и в холод». «Думал, тебе будет интересно узнать», — беспечно пожал морг плечами. «Новость вполне могла подождать до ужина. Но ты ведь понимаешь, что тогда я бы не увидел нечто весьма прекрасное». Его губы загнулись в беззаботной улыбке, пока глаза скользили по моему телу, и я плотнее укрылась руками. «Поверь, меня бы данное обстоятельство расстроило мало. За тебя, — говорит, — плохое настроение, а я считаю, что каждый день должен начинаться с чего-то необыкновенного». И им же заканчиваться. «Для этого есть и рассветы, и закаты». Мотнула я головой в сторону окна, за которым как раз садилось солнце, окрашивая мир розовато-лиловыми красками. «Но и они могут наскучить». «Это все, что ты хотел мне сказать?» Мой голос прозвучал нервно. Под пронзительным взглядом Морока мнелось он способен проникнуть и сквозь воду. Тело напряглось, словно туго натянутая тетива. Я ощущала бегущие по плечам мурашки, хоть и сидела в горячей воде. Пальцы морока легли на мой подбородок. Я тяжело сглотнула, встретившись взглядом с охранителем сумрака. «Я пришел пригласить тебя прогуляться перед ужином. Вечерний ветер унесет тяжелые мысли». «Согласна». Произнесла я только, чтобы морок поскорее оставил меня одну. Казалось, от охватившего тела жара сейчас закипит вода. «Чудно». Однако, даже получив согласие, он не торопился уходить. Ласкающий взгляд морока медленно скользил по лицу, и я почти чувствовала его кожей. Подушечкой большого пальца охранитель сумрака легко поглаживал мой подбородок, и эта простая ласка жгуче отзывалась в теле. «Это все? заглотнув, спросила я, стараясь сбросить с себя чувственные чары. Морок стремительно склонился. «Пока да!» – дыханием опалил мои губы, после чего столь же резво отстранился. Но в следующий раз дождись, когда я буду одета. Но тогда это не будет столь же интересно. Подмигнул мне Морок перед тем, как исчезнуть. «Не вертись!» Морок бросил на Мияну пристальный взгляд, словно так мог бы заставить ее не двигаться. Вдвоем они чудесно провели вчерашний вечер за прогулкой, а вернувшись в поместье, Морок попытался поцеловать Мияну. Мило покраснев, она спешно скрылась в своей спальне. Морк уже поднял руку, чтобы приказать с тьме перенести его следом, но передумал. Подходящие моменты еще будут, и куда как скоро. Следующий день выдался ясным, и пока солнечные лучи еще властвовали над вечерними тенями, решено было посвятить это время написанию портрета. К тому же к закату их ожидали на празднике богряница. «Да я само только моя верность данному слову не дает мне прямо сейчас уйти. Сколько я уже здесь сижу!» Охранитель сумрака чувствовал, что беспокойное поведение Мияны связано с возникшим между ними напряжением, ожиданием чего-то не произошедшего, но столь желаемого обоими. — Всего лишь две четверти часа прошло, из которых одна четверть ушла на то, чтобы придать тебе нужную позу. — Ты шутишь? Морок знал, что неутомимая натура Мияна не терпит бездействия. — Ничуть. — Хм, а ты можешь одновременно писать портрет и разговаривать? — Смотря о чем. «Расскажи мне все, что знаешь о редких ядах и травах». «А ты столь сильно полагаешься на свою память?» «Ты прав. Сейчас возьму пергамент и перо». Мияна резво вскочила, но, натолкнувшись на осуждающий взгляд Морока, виновато пробормотала: «Прости». Еще четверть часа ушла на то, чтобы усадить ее. «Я понимаю, тебе хочется успеть все и сразу». Морок чуть коснулся пальцами, нагретой на солнце, бьющим в окна, щеки Мияны заставляя повернуть голову, как ему было нужно. Он почувствовал, как она вздрогнула, и поборол сильнейшее желание склониться и припасть к губам доверчиво смотревшей на него девицы. «Конечно, я ведь не бессмертна». «Поверь, рассказ о ядах займет много времени, и я уверен, тебе захочется все записать». «Тогда расскажи о чем-нибудь другом». «О чем?» Морок вгляделся в фиалковые глаза Яны, смешал на палитре несколько цветов И попробовал перенести полученное на платно. Получилось похоже. Например, о предстоящем празднике. Что именно тебя интересует? Охранитель сумрака задумчиво куснул кончик кисти. «Все. Я ведь никогда не принимала участия ни в чем подобном. Думаю, будет ужасно интересно». «Смотри не разочаруйся». «Ты говоришь так, потому что часто бывал на таких празднествах. Для меня же это в новинку». Неоправданные ожидания бывают весьма болезненными, когда встречаются с реальностью. Они немного помолчали, но Морок, даже занятый картиной, видел, что Мияна отчаянно хочет о чем-то спросить, и начать чего то и дело покусывает внутреннюю сторону щеки. Он давно приметил, что она делает это в моменты глубоких раздумий. Там будут все хранители спросила она наконец. Морок бросил на нее внимательный взгляд. И хотя Мия старалась сохранить невозмутимое лицо, ей это не удалось. «Хочешь знать, будет ли там люд?» Он сам удивился тому, как резко прозвучал вопрос. «Хочу узнать, будут ли там все охранители?» Откликнулась она. Искреннее возмущение в ее голосе успокоило Морока. «Мне назвать их по поименно?» «Если никто не желает нанести смертельную обиду багрянице, явятся все. Так как охранители нетленны, с таким лучше не шутить». Наша обида длятся вечность. А, Яр, мы увидим котенка Мантикора. Да, это как раз тот случай, когда духи тоже приглашены. На одном из таких вечеров ворчун и повздорил с пчелой Велия. К тому же дух Яры еще не вошел в полную силу, так что ему можно присутствовать на подобных празднествах. Не хмурься. Попросил Морок, заметив, как едва заметная морщинка пролегла между карамельных бровей Мияны. Платье цвета весеннего неба необычайно ей шло. Красное вырвалась у него. «Что?» «Платье красного цвета тебе пойдет куда больше. Яркое, как заря, и огненное, словно кровь феникса. Прекрати!» «Почему же? Мужчина не должен говорить о девичьих нарядах так, будто разбирается в этом. Но это еще почему?» удивился Морок. «Ну, не знаю. Просто не должен. Так же, как и девица не должна быть целителем Охранитель сумрака едва не хмыкнул, увидев, как Мияна смешалась, в врасплох. Этот прелестный румянец на щеках как раз то, чего мне не хватало. «Еще слово, и я встану и уйду!» — буркнула она. «Я не шучу. И тогда лишишься удовольствия увидеть собственный портрет. Неужели ты покажешь его мне? Покажу, если посидишь спокойно хотя бы четверть часа». Он успел сделать несколько взмахов кистью, когда она вдруг попросила. «Расскажи мне о чем-нибудь хорошем. В последнее время отчаянно не хватает хороших новостей». «Но почему не хватает?» Протянул Морок. «Твой отец здоров, вернулся домой, мачеха получила по заслугам, а осталось избавиться от дотошной сестрицы и спасти от проклятия одного обаятельного хранителя сумрака. И тогда можно сказать, что жизнь удалась». Мияна улыбнулась. И Морок тотчас понял, чего не недостает на картине. Ямочек на щеках изображенной девицы. И чтобы они не пропали, он начал рассказывать Мияне о проделках Ворчуна, о том, как обижал одного особенно ретивого жеребца – и тот сбросил его в озеро о перепалках с Велием и о многом другом. Историй, которыми хотелось поделиться, скопилось и впрямь предостаточно. В какой-то миг Морок понял, что глаз не может отвести от раскрасневшегося лица Мияна, совершенно позабыв о портрете. Да и кому нужен портрет, когда рядом сидит живой его воплощение? Пришлось едва ли не силой заставить себя вернуться к полотну. Время летело незаметно. И вскоре последний штрих был нанесен на холст. «Думаю, теперь готово!» Отойдя от портрета на полшага, удовлетворенно произнес Морок. «Прекрасно!» Мия нахлопнула в ладоши, поднялась и устремилась к картине. Но охранитель сумрака спешно возник перед ней в сгустке тьмы, обхватил руками за талию. Его ополил ее ароматом свежих луговых трав. «Не торопись!» «Ты же обещал показать! Чего ради я просиживала платье столько часов!» только когда краска подсохнет». «Правда?» — усомнилась Мияна, прищурившись. «Разве я похожа на лжеца?» «Самую малость». «Ты пожалеешь о своих словах, когда увидишь портрет, и захочешь заполучить его в личное пользование». «И что тогда?» «И вот тогда мы договоримся о цене», — подмигнула хранитель сумрака, наслаждаясь замешательством на лице Мияна. Его веселило и привлекало то, как легко ее смутить откровенными речами. Мне нужно начать собираться, если ты не хочешь ждать меня вечность. Отстранилась она. Морок не без удовольствия отметил, что сделала это Мияна не сказать, чтобы поспешно. Я и так ждал тебя вечность. В полголоса произнес он, когда она исчезла за дверями его спальни. Я вышла из ванны и ахнула. На кровати было разложено платье, красное, словно небо перед рассветом, и такое же изумительное. Рядом устроилась шкатулка на бархатном ложе которой сияли рубинами серьги и кулон на цепочке. Тотчас вспомнились слова Морока. И как только он успел так быстро раздобыть платье, я-то приготовила себе вполне пристойный наряд цвета дубовой коры с золотом. Бросив на него взгляд, поняла, что в сравнении с принесенным Мороком он выглядит скучным подобием праздничного платья. Руки сами потянулись к груди сочной материи. Надев платье и украшения, я подошла к зеркалу и пораженно замерла. Яркая, изысканная, из диковинной ткани, сверкающей при малейшем движении, и откровенная. Хотя были обнажены лишь плечи, красный рубин удобно лег в ложбинке груди, словно призывая посмотреть на приподнятые холмики. Не помогала даже кружевная окантовка. Я безуспешно постаралась подтянуть лиф повыше, но платье сидело словно влитое, и мои попытки оказались бесплодны. «Ты великолепна!» Морок, весь в черном возник позади меня, и я натолкнулась на его ласкающий взгляд. Жар залил обнаженные плечи от столь неприкрытого восхищения, и все сомнения разом вылетели из головы. «Благодарю. Платье красивое, но слишком уж откровенное. Уверяю тебя, твоё платье верх целомудрия». Морок положил руки на мои плечи, отчего сердце подскочило к горлу. «И ты убедишься в этом, попав на праздник». «Тогда мне не терпится поскорее оказаться там». Морок лукаво улыбнулся. «Хозяин, меня едва не позабыли!» С воплем влетел в спальню Ворчун. «Забудешь о тебе!» В полголоса хмыкнул Морок, но так, чтобы дух не слышал. «Крылья начищены, шкурка приглажена, и пусть только пес люд посмеет сказать, как в прошлый раз, что мех у меня не блестит!» Когда Ворчун устроился на плече Морока, тьма мягко окутала нас, перенося в чертог багряница. Перед нами выселся дом в три этажа. Желтый свет, лившийся на подъездную аллею из ярко освещенных окон, говорил о том, что гостей ждут. Долетевшие переливы музыки вызывали желание закружиться в танце. Багряница обожает церемониал», — в полголоса проговорил Морок, подхватывая меня под руку. «Потому являться стоит исключительно через дверь, и никак иначе. Какая скука!» Охранители и охранительницы, спешившие на праздник Багряницы. То и дело появлялись перед господским домом со своими духами и торопились войти. Вскоре и мы с Морком прошли внутрь. Миновав коридор, вступили в больный зал. Мне показалось, что я угодила в ларец с украшениями. Такое все вокруг было сверкающее, радостное, искристое. Золотые цветы увивали колонны, опьяняясь сладким ароматом. Из-за золоченных зеркальных стен и стеклянного потолка, через который было видно вечернее небо, Создавалось ощущение, что и сам зал просторней, и гости в нем куда больше. Варчун сразу улетел в дальний угол зала, где собрались духи. Я же принялась выискивать взглядом Дита, но нигде не заметила похожего на черную птицу охранителя праха. Зато пока скользила глазами по охранителям, убедилась, что относительно платьев Морок оказался прав. Охранительницы напоминали ярких птиц, а вот откровенность их нарядов, Могла бы заставить долго судачить всех во Но из моего городка здесь была лишь я. Выходит, стать предметами пересудов и хранительницам не грозило. «Морок! Мияна! Рада видеть вас!» Тепло улыбнулась подошедшая к нам богряница. Одобрительно глянула на мое платье. Ее золотой наряд сиял первыми лучами солнца, переливался нежным девичьим румянцем. На руке охранительницы Зари, затянутой в золотую перчатку, сидел Феникс. От его яркого хвоста разлетались брызги искр. «И мы рады!» — кивнул морек, поцеловав свободную руку охранительницы Зари. «И благодарим за приглашение», — добавила я. «Веселитесь!» — улыбнулась багряница. «И хотя я охранительница Зари, могу предсказать, что эта ночь будет долгой, зато рассвет долгожданным и красочным», — произнесла загадочная перед тем, как уйти. Я увидела, как из хвоста ее духа выскользнуло средних размеров перо, и опустилась на пол. Багряница, Подняв его, устремилась я следом за охранительницей. «Ваш феникс обранил перо!» «Тому, кто нашел перо феникса, оно послужит во благо!» Обернувшись, произнесла она. «Перья феникса обладают удивительной способностью. Они рассеивают даже вековой мрак!» Охранительница подарила мне проницательный взгляд, после чего ушла приветствовать других гостей. Я задумчиво покрутила сияющее перо в пальцах. «Что она имела в виду?» — спросила Морка. «Мы обожаем бросать многозначительные фразы», хмыкнув, пожал он плечами. «И давно не придаем особого значения словам друг друга». Однако я, в отличие от охранителя сумрака, не отнеслась к сказанному багрянецей столь легкомысленно. Что-то в ее словах заставляло насторожиться. «Вековой мрак» — это определенно не о Мороке. Я поспешила отогнать нехорошее предчувствие. К тому же охранитель сумрака уже потянул меня к столам у одной из стен. «Морок, Мияна!» Живана в серебристом наряде устремилась к нам. «Вы непременно должны увидеть, что вытворяет Яр!» Едва сдерживая смех, указала она рукой с кубком в другую часть зала. Там, у низких столов для духов, охранитель всего сущего сражался со своим мантикором. «Что он делает?» — удивилась я. Яр в данный миг был занят тем, что пытался разомкнуть плотно сжатые зубы Мантикора, заставляя своего духа выплюнуть Бяку. И это не мои слова, а его. Зашлась смехом Живана. А ну брось! Выплюнь, кому я сказал! Подтверждая сказанное Живаной, завопил Яр, перекрикивая шум музыки и гомон множество голосов. Фу, плохой Мантикор, Очень плохой! Но выплюнь же всего сущего ради! Тебе опять станет худо-глупый! Совсем как в тот раз, когда ты слопал мой башмак. Помнишь ведь, когда я едва с ума не сошел от беспокойства? — Ну же, хороший мой! — замолился Яр. — Давай сюда эту гадость. Уж я найду тебе угощение куда вкуснее. Из пасти Мантикора показался золотой шнурок, которым подхватывают шторы. — Вот так, молодец! Какой же ты у меня умный! — Ну просто папаша с любимым непослушным детем! Снова засмеялась Живана. — Однако тотчас поспешил спрятать улыбку в кубке, когда раскрасневшийся Яр, победно вскрикнув, отбросил в сторону изрядно изжеванный мантикором шнурок, а после выхватил нас в толпе взглядом. «Это вы все двое!» – Звучно крикнул Яр, грозно сдвинув брови. Подхватив сопротивляющегося котенка на руки, приблизился к нам. «Только полюбуйтесь! Лопать, что попало, да еще нравится удрать! Кровь от крови своего своевольного папаши!» И хотя голос охранителя Всевосущего звучал недовольно, в глазах плясали горделевые огни. «Он стал совсем большим!» – удивилась я. «За тот месяц, что мы его не видели, Монтикор основательно подрос и приобрел размеры крепенького теленка. И весил, судя по всему, столько же. Охранитель Всевосущего, очевидно, обладал недюжиной силой, раз мог удерживать Монтикора на руках». «Еще бы!» – Горделиво кивнул Яр. «Есть за троих мантикоров!» «Надеюсь, питается он не только твоими башмаками!» Хмыкнул Морок. Я предупреждающе сжала его руку и поспешила спросить. «Как вы его назвали?» Словно поняв, что речь идет о нем, котенок рыкнул и протянулся ко мне мордой. Льдисто-голубые глаза сверкнули. Я протянула руку, и котенок лизнул ее шершавым языком. Я улыбнулась, а вот Яр заметно смутился. «Нам пора!» Ур, ур, ур, замурлыкал котенок. Все понимает, восхитился Яр, потрепав котенка по голове. Это его второе слово. Боюсь спросить, какое было первым. Мне пришлось уже сильнее сжать руку Морка. Я назвал его ур. Я увидела, как щеки охранителя всего сущего стремительно краснеют. Это было заметно даже под густой бородой. Он так забавно мурчит, ур, ур. Вот я и решил, что лучше имени не придумать. И яр крепче прижал к себе мантикора: Ну что, разбойник, пойдем найдем тебе что-то вкуснее шнурка для штор. Котенок замурчал куда громче. Ияр и Ур! усмехнулся Морок, когда охранитель всего сущего с мантикором на руках вернулся к столам. А по-моему, очень мило. И яр словно помолодел, и. «Разговоры о других мне наскучили! Не желаешь потанцевать? Не успела я ответить, а морг уже потянул меня в сердце зала, где, подобно разноцветным огням, кружили в танце охранители и охранительницы.